Русские в английских зеркалах Британский сочинитель джонатон Джонс в газете The Guardian призвал к полному культурному бойкоту России в связи с событиями на Украине. Никто не имеет права приезжать к нам петь, плясать, на дудке играть, пока русские не возьмутся за ум и не перестанут обижать украинцев. Публикация наделала много шума, ее обсуждают с необычайным вдохновением. Хотя обсуждать тут, собственно, нечего. Ситуация эта возникла не вчера, лет ей много. В не то чтобы новом, но и не очень давнем романе Джулиана Барнса «До того, как она встретила меня» есть такая сцена. Героиня обрызгала колготки и выругалась «Твою мать!» Ее муж, удивленный такой лексикой, спрашивает, «Что бы ты сделала, если бы высадились русские?» Естественно, что еще можно спросить в такой ситуации только про русских? В такой ситуации всегда русские приходят на ум. Удивительно, но героиню это не особенно удивляет, и она переспрашивает, «А? Это угроза или обещание?» Муж отвечает, «Нет, я про другое». Ты выругалась, когда забрызгала свои колготки. Вот я и подумал, чтобы ты сказала, если б сломала ногу или высадились русские или что-нибудь вроде. Конец цитаты. Нет, вы представляете? Англичанин и англичанка рассуждают про высадку русских как про какую-то страшную, но в сущности возможную и предсказуемую вещь. Ведь не про высадку русских берез они говорят, верно? Между прочим, русские вообще никогда не высаживались на территории Великобритании, в то время как англичане, напротив, обстреливали Соловецкий монастырь, сбросили на несчастных монахов несколько тонн бомб, воевали на стороне от Таманской империи в Крымской войне, в Гражданскую осуществили прямую агрессию, и именно что высадились – совместно с французами в Мурманске и Архангельске, открыв Северный фронт против Москвы. И это еще не весь список. Несмотря на все это, замечательный писатель Джулиан Барнс описывает разговор о высадке русских. Он вообще видел этих русских хоть раз вблизи? Как нечто простое и обыденное на грани банальности. Представляете, Как они там к нам относятся? Помнится, у замечательного английского певца Стинга была песня на ту же самую тему про то, что русские не будут воевать потому что они тоже любят своих детей. Песня прекрасная, она звучала так, как если бы она посвящалась волку или медведю, которые никогда не будут нападать на мирный скот, потому что милосердие им, по идее, не должно быть чуждо. Они же... Рожают своих волчат и медвежат. Каково волкам и медведям было бы, если б зайцы, антилопы и косули пришли и пожрали их детей? То-то же, заключает Стинг. На самом деле его песни только детей можно было пугать. Она точно никого не могла успокоить во всей Великобритании. Похоже, ничего с тех пор принципиально не изменилось. Но после всех военных конфликтов с упомянутой великобритании происходивших, еще раз напомню, на российской земле, когда английские военные осуществляли прямую интервенцию в наши края, известно ли кому-нибудь случай, чтобы некий русский писатель описывал сцену, отдаленно напоминающую воспроизведенную мной выше, мол, скоро высадятся англичане, «О чем запоешь тогда, подруга?» А подруга отвечает, «Англичане? Какой ужас! Нет ничего страшнее англичан!» «Или, может быть, у нас есть песни на эту тему, не помните?» Со словами вроде «Английские мальчики не хотят убивать нас, потому что любят свой утренний пудинг, приготовленный теплыми руками матери». «Нет такой песни?» «Ах, от отчего ж?» ведь эти англичане чуть не убили главного русского писателя Льва Толстого. История России без этого офицера точно была бы другой. Расстояние от того, как русских изображают в американском кино, ушанка-водка под сидением космического корабля, «Черт, я забыл выключить ядерный реактор, вся моя родня погибла в ГУЛАГе, но я на крючке КГБ», и могу только мечтать о свободе. Как ты думаешь, я смогу добраться вплавь до Англии из Архангельска зимой? До того, как их походя представляют лучшие, а Барнс, наверное, самый лучший, современные английские писатели, на самом деле минимальные. Грустно. Но это так. Может быть, напрасно русские так хотят выглядеть европейцами, им все равно никто не верит. Англичане могут увидеть двух, трех или пять русских, похожих на европейцев, или даже одну театральную труппу, вполне европейскую, даже лучше, чем европейская, но втайне все равно будут уверены, что за спинами этих европейских русских в их холодной стране всегда стоит у забора, обнесенного колючей проволокой, по которой пущен ужасный русский ток, огромная толпа настоящих, а не поддельных русских, с ножами в зубах. Хотя зачем в зубах? Русские зубами перегрызают колючую проволоку и отгрызают горлышки водочных бутылок, а ножи вполне могут переносить в собственном теле. Наверное, у нас нет шансов стать лучше в глазах Европы. Нет другого выхода, кроме как соответствовать их представлениям. Русские должны быть настолько плохи, насколько их считают таковыми. Дорогой Джулиан, как писатель писателю, я хочу сказать вам, что если ваша страна не уймется со своими санкциями, русские обязательно высадятся к вам, сломают ваш кров и затопчут ваши газоны, и выпьют все пиво в ваших пабах. Русские не любят своих детей, не надейтесь. А как они относятся к чужим, вы вообще не представляете. Помните об этом и Стингу передайте.